Глава 10. Мы ходили по морям, грабили, бражничали в портовых кабаках и ставили судно на килевание дважды на гренадинах и 4-5 раз на острове Сокровищ. С ником я виделся редко. Странно, казалось бы, ведь мы были в одной команде. Но дело в том, что он говорил по-французски, как француз, И когда мы работали вместе с Лебоном, Ник немало времени проводил на Паве, представляя интересы Флинта. Конечно, он не терял связи с нами и даже ухитрился поспорить с Флинтом и Пью. С первым по поводу правила, запрещающего попойки на палубе после полуночи. Со вторым из-за его жестокого обращения с пленными. Счастье Ника, что Сильвер оба раза остановился на его сторону. Долговязый Джон был всегда за соблюдение правил. Он даже посолил Флинту черную метку. С той самой поры Флинт возненавидел Ника, хотя трудно сказать, как бы он обошелся без него. Француз был хитрое бестие и урвал бы львиную долю добычи, если бы не Ник. Старый ворчун Бонс всегда жаловал Ника и ко мне относился хорошо. Он учил меня мореходному делу и я позволю себе сказать, что был способным и внимательным учеником. Правда, в боях я особенно не отличался, больше помогал Дарби на камбузе. Это открыло мне доступ на корму к господам. Там я и проведал о том, что Флинт задумал смелый налет, суливший нам небывалую добычу. А пока все шло как обычно, безмятежные дни чередовались со шквалами. Помню, мне больше всего по душе были концерты, которые иногда затевались на палубе обычно в тихие лунные ночи. Господа и чернь собирались на баки и шкафуте, а полуют превращался в подмостки для скрипачей и плясунов. Как сейчас слышу и вижу, скрипки, пиликающие всякие диковинные мелодии, и босые ноги, отплясывающие по надрайной палубе. Остальные, у многих были хорошие голоса, в это время пели песенки своего детства, напоминавшие им о доме, о давно минувших годах. В общем-то, это были дурные люди, Джим, но лишь единицы, вроде Пью и Флинта, совсем отпетые мерзавцы. А другие, особенно бывшие каторжники и ссыльные, знали когда-то мирную жизнь у домашнего очага. И когда они пели в те лунные ночи, вы не отличили бы их от крестьян из нашей деревни. А теперь мы подошли к тому времени, когда Флинт или Лебон сговорились вместе напасть на Санта-Лену маленькую колонию на Мэйне, где собиралась часть серебряного каравана. До сих пор атаки на серебряный караван сводились к налетам на отдельные суда, идущие к месту сбора. Теперь же было задумано дерзкое предприятие, которое можно сравнить только с походом капитана Моргана на Панаму. Хотя в Санталене было не так уж много домов, она играла очень большую роль. Отсюда корабли выходили под надежной защитой эскорта и могли уже не опасаться пиратов. Но примерно за месяц до отплытия каравана представлялась возможность застигнуть врасплох от 4 до 10 транспортов, охраняемых лишь пушками форта, и освободить от драгоценного металла склад на берегу. Да и в трюмах судов было чем поживиться. Кстати, мне вспомнилась одна вещь, которая может вас заинтересовать. Когда мы попадали в те края, то обычно запасались пресной водой на одном из подветренных островов, Это был даже не остров, а скорее длинная высокая скала, с виду напоминающая гроб. Мы называли ее «Сундук мертвеца». И пиратская песенка, которую вы так часто слышали на Испаньоле, посвящена как раз этой скале. За много лет до того на ней очутились 15 буконьеров, спасшихся с разбитого корабля. Сильвер рассказывал мне, что им удалось выловить несколько бочонков рома, прибитых волнами к берегу, И есть, понятно, было нечего. И когда их подобрал один из кораблей Дэвиса, все они были мертвецки пьяны. Флинт разузнал все о Санталене от Юнги, единственного уцелевшего из кучки пиратов, высаженных той весной на необитаемом островке у Барбадоса. Всего их было шестеро. А вышло это вот как. Пиратский капитан плохо ладил со своей командой и разделался с вожаками, прибегнув к подлому трюку. Отправил их на берег за черепахами и бросил там на верную смерть, подкупив седьмого увести лодку. Правда, у брошенной шестерки было оружие. Несколько дней они стреляли птиц и ели их сырыми. Потом двое поссорились и убили друг друга. Еще трое помешались и тоже умерли. Так что мы застали в живых одного лишь Юнгу. Парнишку лет 15. Он соорудил себе навес из одежды умерших товарищей кормился черепашьими яйцами и дотянул до появления моржа. Звали этого юношу Джордж Мэри. Тот самый Джордж, который хотел выпустить из вас кишки на подзорной трубе, Джим. Да только Бенган тоже не зевал, укрывшись в кустарнике. Я не испытывал никаких угрызений совести, когда отправил его на тот свет. Джордж Мэри всегда отличался склочным и вероломным нравом. Однажды он получил выволочку от Сильвера за продажу метисам корабельного имущества. Ему даже обрывок старого каната нельзя было доверить. Джордж вполне вознаградил Флинта за свое спасение с голого островка. Годом раньше Мэри был юнгой на одном купце и наблюдал рождение Санта-Лены. Его судно доставило тес на строительство форта. Он знал, сколько пушек в крепости и какого они калибра. Знал, как подобраться к поселку Суши, каков гарнизон, Сколько в нем колонистов и сколько опытных солдат из Европы. Флинт и Либон разработали хитроумный план набега, который сулил самую крупную добычу, какая когда-либо приходилась на долю двух судов с тех пор, как Ингленд и его сообщники перехватили в Персидском заливе паломников, шедших в Мекку. План был бесспорно хорош. Я считал так тогда, считаю и теперь. Ведь вон какой куш мы отхватили. Но что поделаешь, если счастье отвернулось от Флинта в тот самый день, когда мы вышли из Санталенской гавани? Флинт замыслил разделить свои силы. Француз на закате совершит отвлекающее нападение с моря, а мы в это время высадимся на берег в 10 милях от Санталены, за болотистой низиной, прикрывающей подступы к поселку с севера. Лебон ждет нашего сигнала и крейсирует ввиду берега, за пределами досягаемости пушек форта, пока мы не займем исходную позицию для ночного марша вверх по реке до висячего моста, про который рассказал Джордж Мэри. Оттуда мы незаметно спускаемся к морю и атакуем форт с суши. Если встретим отпор, француз поддержит нас с моря огнем всех своих пушек. Вычислив, что на предварительные маневры уйдет два дня, мы взяли курс на Мэйн и расстались с Павой в дневном переходе от Санта-Лены. Француз пошел на юго-запад, морж прямо на север. Билли знал одну глубокую речушку, которая впадала в море как раз посредине между Картахеной и облюбованной нами целью. Вечером Сильвер собрал всех людей на корме и объявил, что нас ждет добыча, которая позволит каждому, кто пожелает навсегда оставить море и стать состоятельным джентльменом, завести собственный дом, экипаж. И столько же рабов и жен, сколько есть у короля Дика на Мадагаскаре. Затем он разбил нас на отряды. Два десятка человек оставались на корабле. Остальные, 131 человек, должны были высадиться с лодок на берег, причем только ночью, чтобы нас не обнаружили с суши. Правда, туземцы не стали бы предупреждать испанцев, но мы могли нарваться на белого охотника. Все шло, как было задумано. Мы разместились в шести шлюпках. Из тех, кого вы знаете, на морже остался один лишь Бонс. Флинт и Большой Проспер сидели в первой шлюпке. Другими командовали Сильвер, Пью, Хэнс, Андерсон и Ник. Я плыл с Ником. Наша шлюпка была замыкающей. Джордж Мэри, наш проводник, шел с Флинтом. Две долгие ночи длился трудный переход, который потребовал немалого напряжения сил. Наконец мы добрались до болота в дельте реки, на подступах к Сантолене. Люди спрятались в укромном месте на берегу, после чего Флинт велел затопить шлюпки. Понятно, пираты не обрадовались, видя, как уничтожается их единственное средство к спасению. Один верзила из числа плимутских каторжников даже выразил вслух свое недовольство. Флинт дал ему высказаться, потом застрелил на месте. После этого уже никто не спорил. «Целый день мы провели в засаде, осаждаемые тучами зловредных насекомых». Двоих или троих поразил солнечный удар. Еще один был укушен ядовитой змеей и умер меньше, чем через час. Мы облегченно вздохнули, когда сгустились сумерки и начался марш вверх по реке. Миль через 10-12 отряд и впрямь достиг мостика, связанного местными жителями из Лиан. Мостик не охранялся и мы пошли по нему гуськом. Переправляться здесь было все равно, что идти с корзиной угля по канату над оловянным рудником в Корнуоле. По настоянию Израиля мы взяли с собой бронзовую пищаль, и несшие ее пираты, по милости пушкаря, чуть не угодили прямо в пасть к хищным рыбам и аллигаторам, которыми кишела река. Начало штурма было приурочено к восходу солнца. Топкая местность и всевозможные лишения, которые мы перенесли в пути, подорвали наши силы, и было не похоже, что мы сможем нанести сокрушительный удар, Но Сильвер показал себя превосходным командиром. Ник говорил после, что если бы долговязый Джон избрал честный путь, он мог бы стать генералом или адмиралом и прославить свое имя в веках. И я думаю, Ник был прав. Джон умел добиться успеха там, где другой ни за что не справился бы. Лишь бы впереди маячила славная добыча. Примерно на полпути до побережья Ник передал мне свой мушкет, Он тащил тяжелый сверток из парусины, с которым ни за что не хотел расстаться. Я никак не мог понять, что за тяжесть такая в этом свертке. Но черный пес объявил мне, что это должно быть боеприпасы для пищали. В тот самый миг, когда небо над заливом начало светлеть, мы наконец-то выбрались из топи и увидели первые признаки поселения. У самой реки стояло на сваях что-то вроде заставы, а на берегу стирала одежду метиска. Один из наших пополз через камыши и схватил ее. Пленница ответила на все вопросы Флинта. Дело обошлось без угроз. Взглянув на его синее лицо, она решила, что это сам дьявол вышел из мангровых зарослей. Мы узнали, что в домике на сваях находятся всего двое солдат. Остальных отозвали, чтобы подкрепить гарнизон, так как в прибрежных водах появился пиратский корабль. Флинт спросил, сколько судов стоит в заливе, И сколько боеспособных людей в Санталене. Она сказала, что судов пять. Четыре из серебряного каравана и один люгер. Он зашел недавно на починку. Гарнизон состоит из полуроты пехотинцев и 20 человек местного караула. Да еще есть моряки, которые сошли на берег. Эта новость озадачила нас. Выходило, что нам противостоят не менее сотни человек. Из них половина опытные солдаты. И если моряки тоже окажут достойное сопротивление, мы можем обломать зубы о Санта-Лену. Израэль и Черный Пес прокрались в домик и мигом перерезали глотки часовым. Затем мы двинулись через камыши к двум рядам деревянных домов, которые составляли всю Санталену. Сигналом для Лебона должен был явиться веселый Роджер на флагштоке бастиона. Таким образом, мы не могли рассчитывать на помощь с моря, пока не захватим форт. Да и так далее, Бон рисковал поразить ядрами своих. В крайнем случае, сказал мне Ник, француз высадит десант. Первым попался нам сонный мулат, который вышел снять ставни с окон своей лавки. Мы набросились на него, не дав ему опомниться. И минуту спустя улицу заполонили вымазанные илом орущие пираты. Они неудержимым потоком хлынули к берегу, где улица разветвлялась, Одна дорога вела на восток, к дому губернатора, другая на запад, к форту, который стоял примерно на полпути к одному из двух мысов, замыкавших бухту. По правде говоря, порт представлял собой довольно хлипкое сооружение из привозного леса, окруженное неглубоким рвом, в котором в эти часы не было воды из-за отлива. Бастион соединялся с улицей подъемным мостом, а мост был спущен. Непростительная глупость, ведь гарнизон знал, что с моря подошли пираты. Потом уже выяснилось, мы подоспели в то самое время, когда комендант собирался выйти из форта, чтобы проверить посты. Я бежал изо всех сил, пытаясь сообразить, что же мы станем делать, когда окажемся у стен бастиона. Как-никак высота их не меньше 15 футов, а вместе с рвом и того больше, а у нас никакой лестницы нет. Браво же, мне следовало догадаться, что Флинт и это предусмотрел. В следующую секунду меня сбило с ног взрывом, от которого земля заходила ходуном, а в воздух взвился вихрь песка и обломков. Ник подорвал мину под самыми воротами форта. Одну створку отбросило далеко в сторону, другая распахнулась и повисла на массивных петлях. Оказалось, что в таинственном свертке он принес самодельную адскую машину – равную по силе двадцатифунтовому ядру. В открывшуюся брешь могло проникнуть по три человека в ряд, и первыми ворвались в бастион Большой Проспер и Флинт, которые с яростными криками рубили налево и направо. Оглушенные взрывом солдаты были сметены, словно кегли. Быстрее, чем это расскажешь, мы рассыпались по всему форту и штурмовали главное здание, преследуя отступающих. Комендант и два офицера попытались укрепиться в одном из верхних помещений, но Израэль направил на забаррикадированную дверь свою пищаль, и когда мы раскидали обломки, то обнаружили трех покойников. Бастион был наш. Флинт послал меня и Андерсона поднять наш флаг. Не прошло и 15 минут с начала штурма, как над фортом уже развивался веселый Роджер. Тем временем Сильвер атаковал дом губернатора. Сам Идальго и его супруга были в постели, где еще быть им в 4 часа утра. Но патруль, только что сменившийся с поста гавани, успел застрелить троих или четверых пиратов. Тем не менее, когда мы подоспели, долговязый Джон уже связал губернатора и его домочадцев. Возвращаясь вдоль берега, я увидел, как Пава медленно входит в маленькую гавань. Пушки, стоявших на якоре кораблей, молчали. Не иначе их капитаны увидели веселый Роджер над фортом и смекнули, что сопротивляться нет смысла. Флинт первым делом вызвал на берег Лебона с половиной его команды. Вторая половина должна была держать на прицеле суда испанцев. Головорезом Лебона велели охранять форт, куда мы согнали уцелевших солдат гарнизона. Кроме того, французы расставили мушкетеров вдоль всей улицы, на случай, если санталенцы задумают освободить своего губернатора. Вы не должны забывать, что в поселке еще находились 200 с лишним вооруженных испанцев с кораблей. И кто мог поручиться, что никто из людей Дальга не ускользнул из поселка и не скачет во весь опор в Картахену за помощью? Флинт прикинул, что половина добычи должна быть на берегу, другая половина на кораблях. Он решил начать с первой половины, а суда предупредить, чтобы не двигались с места, иначе их угостят из всех пушек форта и павы. А когда к бухте вскоре подошел и морж, испанские моряки, наверное, потеряли всякую надежду прорваться в море. Откуда им было знать, что убили бонза всего 20 человек? Итак, Флинт, во всяком случае, до конца этого дня оказался полным хозяином положения. Пришло время заняться губернатором, который все еще сидел связанный в своем доме. Нам нужны были ключи от сокровищницы, единственного каменного здания во всем поселке. Дверь не уступала в прочности хорошим городским воротам, и вряд ли бы удалось ее взорвать, даже если бы у нас была взрывчатка. Лебон и Пью предлагали засунуть старику между пальцами ног запальный шнур и поджечь, но Ник убедил Флинта разрешить ему потолковать с пленником. Флинт хорошо знал гордый нрав испанцев, Он сказал, что дает Нику на переговоры полчаса и не минуты больше. Если старик упрется, он и все его люди подвергнутся пытке огнем. Ник решил испытать твердость женщин. Он сказал им, что только ему под силу убедить пиратов не жечь поселок и не истреблять все мужское население, включая малолетних. А что до женщин, то их и белых и цветных сделают рабынями, если не будет выдан ключ от сокровищницы. Жена Эдальга не поддалась, она была такая же храбрая и гордая, как ее супруг, и только чистила Ника по-испански. Для женщины она бронилась совсем недурно и плевалась тоже, чем немало меня удивило, ведь я считал ее благородной. Зато сестра губернатора, тучная женщина, вся в побрякушках, которые звенели при каждом ее вздохе, оказалась сговорчивее. Когда Ник сказал что Флинт готов подвесить ее брата за ноги и вертеть над огнем, как вертят свиную тушу, она залилась слезами и выпалила, что ключи от сокровищницы лежат в тайнике под кроватью Эдальга. Бедная женщина кричала, что пожертвует не только всеми сокровищами Санталены, но и рубиновым ожерельем, в котором была на приеме у испанского короля в Мадриде. Только бы мы не убивали их. Думаю, Ник был рад не меньше моего, что обошлось без пыток. Флинт, который не забывал следить за морем, тоже был доволен. Хотя и по другой причине. Ему не терпелось управиться и уйти, пока не нагрянул эскорт. Короче, мы прибрали к рукам все золото. 110 слитков, до сверх того 53 мешка монет. Никто из нашей шайки не видел еще столько денег за раз. Большинство вообще не представляло себе, что в новом свете могут существовать такие богатства. Кроме того, нам досталось 411 слитков серебра, целое сокровище, и множество рубинов, топазов, изумрудов и бриллиантов на брошках, брелках и часах. В добычу входило также оружие тонкой работы, главным образом пистолеты и рапиры, инкрустированные драгоценностями. Пока шла погрузка, Флинт следил, чтобы никто не выпускал из рук оружие и сам стоял на пристани, держа в каждой руке по пистолету. Кругом раздавались ликующие крики, а он хоть бы раз улыбнулся. Солнце уже приготовилось нырнуть в мангровые заросли за поселком, когда из форта явился Израэль. На берегу еще лежало серебро, и вид сокровища доставил пушкарю такую радость, что он засвистел веселую песенку. Вдруг Флинт подошел к нему и прорычал «Крепостные пушки заклинены! «Нет, капитан, еще нет! А куда спешить? Ведь Билли еще не бросил якоря!» Флинт взорвался как петарда. «Куда спешить, Чурбан Безголовый?» – заорал он. «До темноты мы уже должны приняться за транспорты, а с утренним приливом выйти на тортугу. Может, ты хочешь, чтобы нас отправили в преисподнюю, пока мы тут копаемся?» Видели бы вы, как Израиль Хэнс припустил к форту. Только пятки засверкали. Меньше чем за час он вывел из строя пушки форта и залил водой пороховой склад. Шлюпок было предостаточно, и погрузив последний слиток на борт павы, мы принялись за суда. До утра мы прочесывали транспорты по полсотни человек на каждом. Добычу перевозили на моржа. Мы не спали уже третью ночь и прямо-таки валились с ног. Но Флинт с его пистолетами не отходил от нас. Да и Сильвер был на чеку. Глоток Рома – вот и все, чем мы могли подкрепиться. На рассвете, ровно через сутки после того, как мы выбрались из Топи, все сокровища Санта-Лены были уложены в наши трюмы, и мы снялись с якоря. Пава отплыла немногим раньше нас, и я до сих пор не пойму, как это могло случиться, что мы так быстро потеряли друг друга. Мы шли одним курсом, на Тартугу делить добычу, но под вечер спустился легкий туман, а когда он незадолго до полуночи рассеялся, француза и след простыл. Сразу прошел слух, что Лебон улизнул неспроста, ведь на его корабле находилось почти все золото и серебро. Как бы то ни было, итог оказался бедственным для француза, да и для нас тоже. Плыви мы вместе, Лебон не попал бы в такую переделку. Да и все обернулось бы иначе, если бы мы, как намечалось, дошли до Тартуги. На третий день после выхода из санта алены около полудня, умеренный западный бриз донес до нас звуки пушечной стрельбы. Где-то за горизонтом шел бой, и Флин тотчас велел рулевому править в ту сторону. Вскоре мы увидели облако дыма, а затем Сильвер, глядя в подзорную трубу, громогласно возвестил, «Разрази меня гром, если это не наш француз нарвался на испанский военный корабль!» Так оно и было. Причем Либону явно приходилось туго. Приблизившись, мы увидели, что Пава потеряла грот и Бизань. Среднюю часть палубы охватило пламя, и в воздухе расплылся густой черный дым. Испанский корабль громил француза почем зря, стоя в двух кабельтовых от него – Флинт мигом смекнул, как действовать. «Поднять красно-желтый флаг!» – скомандовал он. «Пушкари по местам и ждать, когда подойдем вплотную! Хэнс, без моей команды огня не открывать!» Пушкари выбежали вниз, а Флинт продолжал. «Сильвер, выдать всем на палубе шишаки! Сейчас Дон Испанец получит такую помощь, от которой ему не поздоровится!» Сильвер понял его с полуслова. «У нас было достаточно испанского снаряжения, чтобы устроить небольшой спектакль на полуюте». Сильвер и Бонс раздали шишаки и кожаные куртки, затем приказали нам встать вдоль больверка, кричать и размахивать руками. Тем временем Бонс повел наш корабль между двумя сражающимися сквозь облако дыма, затмившего солнце. «Мне кажется, испанский капитан, увидев наш маневр, смекнул что к чему». Да только поздно он спохватился Очутившись борт-оборт с испанцем Мы в упор дали залп ядрами и картечью Последствия были ужасны Высокий корабль сразу накренился под углом 45 градусов Вообще-то второй залп был уже не нужен Но пушкари-моржа не поленились добить противника Пламя охватило его парус Люди пачками прыгали за борт Еще один поворот И мы подошли к окутанному дымам французу В тот же миг испанец со страшным грохотом взорвался. Теперь все наше внимание обратилось на Паву. Подходить к ней вплотную было опасно. Огонь легко мог перекинуться к нам, поэтому мы легли в дрейф и живо спустили шлюпки. Наше счастье, что Билли настоял на том, чтобы взять с собой захваченные в Санталене лодки взамен затопленных нами при высадке на берег. Я в числе первых ступил на палубу француза. И хотя душа моя успела уже очерстветь, мне стало не по себе. Вне сомнения, Паве до нашего прихода достался не один залп. Кругом лежали мертвые и умирающие. Половина команды, включая самого Либона, его штурмана и старшего пушкаря. Уцелевшие передавали друг другу ведра, борясь с огнем в средней части палубы. Не говоря ни слова, мы кинулись помогать. «Никогда не забуду два последующих дня». Не будь пава так сильно повреждена, мы могли бы не спеша перенести сокровище на моржа, а затем бросить ее. И мы начали было грузить золото в шлюпки, но погода ухудшилась и всех послали на помпы. Стоило ослабить темп, как корабль оседал, все больше кренясь на левый борт. Еще до ночи нам пришлось сбросить в море все пушки и прочий груз. Одна восьмерка сменяла другую на помпах. Мы качали не жалея сил. Понятно! Теперь мы не могли идти на тортугу. Пава связала нам руки, и, появив вдруг еще один испанец мы не успели бы сделать ни одного выстрела. На наше счастье, неспокойное море оставалось пустынным. и взяв паву на буксир, мы потащились на юго-восток, чтобы у ближайшего островка передохнуть и очистить трюмы разбитого судна. Случилось так, что ближайшим оказался остров Кидда. До него было два дня ходу при попутном ветре. И мы потянулись туда, следуя друг за другом, словно два подраненных гуся. Погода продолжала портиться. И Билли, чтобы управлять моржом, нужно было не меньше 70 человек. Примерно столько же осталось на паве откачивать воду. Мы сменялись на помпах каждые полчаса, урывая минуты для еды и отдыха. Только страх потерять золото придавал нам силы выдержать этот каторжный труд. И Сильвер небезумысло напоминал, что гибель 78 человек из команды Лебона увеличила долю остальных. Любопытно расположен остров Кидда, он же остров сокровищ. В этой части Карибского моря, от Пуэрто-Рико на юг и юго-восток, широкой дугой протянулись малые Антильские острова. По обе стороны от главной дуги лежат на отшибе уединенные островки. Но большинство из них, подобно сундуку мертвеца, представляют собой почти голые скалы, и только остров Кидда достигает сравнительно крупных размеров. Флинт прикинул, что если мы доберемся до южной стоянки, а еще лучше до северной бухты, можно будет посадить паву на мель и разгрузить ее трюмы, а потом почистить днище моржа и идти на тортугу. Ведь у нас помимо золотых слитков было немало добра для скупщиков. Наши господа, Флинт, Бонс, Сильвер, Хэнс, Пью и Ник, сошлись на том, что этот план всего полнее, учитывает разные обстоятельства. Команда тоже его одобрила, не зная, конечно, что Флинт и Сильвер замыслили оставить команду Павы на бабах, считая, что Либон хотел их надуть. Нам опять здорово повезло. Погода неожиданно наладилась, и мы вошли в Северную бухту, никого не встретив по пути». Ох, и обрадовались мы Джим, когда увидели над горизонтом знакомые вершины. Вряд ли у меня хватило бы сил еще один час качать воду. К тому же мы не сомневались, что весть о набеге на санта уже дошла до Панамы, и все испанские корабли в Мэйне разыскивают нас. Билли перешел на Паву и во время прилива посадил ее на мель под самыми деревьями. Там, где вы видели ее последний раз, и мы сошли на берег, чтобы, как было заведено, Поставить защитную батарею и подготовить моржа к келеванию. Всю добычу свезли на остров и разложили на четыре кучи. Золотые слитки, серебряные слитки, монеты и оружие. И уж поверьте мне, Джим, любая из этих куч представляла целое состояние. Когда все посчитали и рассортировали, а морж начал обретать свой прежний вид, Флинт велел всем собраться в час отлива. Прошел слух что Сильвер будет говорить про дележ и про будущие дела. И вот мы сидим на горячем песке. Стоит мне закрыть глаза, Джим, и я как сейчас все вижу. Солнце светило над деревьями, над берегом плыл свежий бодрящий запах смолы, отсосен на двуглавой вершине. Сладко пахли лесные цветы. Большинство людей сидели голые по пояс, обвязав голову от солнца яркими платками. Пояса и портупеи они отложили в сторону. Какой только народ тут не был. Англичане, французы, голландцы, испанцы, левантинцы, мавры, курчавые негры, тьма метисов из всех поселений Мэйна. Были тут старики, лысеющие с седыми бакенбардами, и мужчины в цвете лет, вроде Ника и Сильвера, и безусые парни, слишком юные для такой компании. И все они не сводили глаз Сильвера, разве что изредка косились на разложенные на песке добычу, чтобы убедиться, что на нее никто не покушается. Сильвер сдернул с головы шляпу и оглядел нас, лучезарно улыбаясь. Я до сих пор слово в слово помню, что он нам тогда говорил. «Друзья!» – начал он. «Когда мы подписывали контракт, я говорил кое-кому, что вы родились под счастливой звездой!» И, сдается мне я оказался прав да да поглядите туда и вы согласитесь за вас думают такие люди как я и капитан и сейчас самое время сказать об этом напрямик как положено настоящим морякам потому что нам еще придется немало поломать голову чтобы переправить добычу в такое место где мы пустим ее в оборот как положено джентльменам удачи а дело все в том что сейчас мы не можем идти с нашей добычей прямо на тортугу. Придется подержать ее здесь, пока серебряный караван не уйдет подальше вместе с кораблями военного эскорта. Что тут было, скажу я вам. Словно гром прокатился по рядам сидевших вокруг пиратов. Несколько человек вскочили на ноги, стараясь его перекричать. Ведь все настроились на немедленный дележ, а слова долговязого Джона были для них горькой пилюлей. Однако он умел заставить слушать себя. Достаточно было обвести нас строгим взглядом и поднять в руки шляпу. И Джон продолжал. «Запомните! Вице-король мечтает украсить свои виселицы вашими особами не меньше, чем занять королевский трон в Мадриде! Идти теперь на тортугу с нашей добычей – это же все равно, что добровольно сложить сокровища на пристани Кадикса!» Или явиться на главную площадь Панамы с петлёй на шее? У нас быстроходный корабль. Мы можем уйти от погони, либо принять бой, скажете вы. Верно. Судно и впрямь доброе. А сколько у нас груза? Вы мне вот что скажите, что с нами будет, коли до схватки дойдёт. Потеряем мы хоть одну стенгу и крышка. И вообще, какой бой, когда повернуться негде? Один меткий залп и наша песенка спета. Один риф и прощай вся казна. Нет, лучше всего не спешить схоронить добычу здесь в надежном месте. После чего вернуться за ней на двух, даже на четырех судах. Потому что плох тот купец, который кладет все яйца в одну корзину. Вторая часть речи Сильвера произвела заметное впечатление. Он совершенно верно сказал, что корабль, набитый золотом, «Мало пригоден для боя. Куда там сражаться, когда на уме только одно, как бы улизнуть с добычей?» Верно было и то, что чем дальше караван с эскортом уйдет в океан, тем больше надежд найти поселение, где нам окажут радушный прием. Вдруг встает Джоб Андерсон и задает вопрос, который без сомнения беспокоил большинство пиратов. «Ну ладно, Джон, допустим мы с тобой согласились». «Сейчас не время выходить с добычей в открытое море. Но кто же будет хоронить сокровище? Кто будет знать, где оно спрятано?» Его поддержали дружные возгласы, и Сильвер снова заулыбался. Он чувствовал, что самое трудное позади, и команда опять в его руках. «Вопрос прямой, Джоб, и ответ должен быть таким же прямым!» Воскликнул он. «Верно! В нашем положении не очень-то приходится доверять друг другу! И лично я предпочел бы не связываться с таким делом, господи, пронеси, как говорится! Может, кто-то и доверяет мне, но я ничуть не обижусь, если другие откажут мне в доверии! Но ведь кому-то надо взять на себя эту задачу! И если хотите знать мое мнение, так, по-моему, лучше всего, как у нас заведено в серьезных делах, тянуть жеребий!» Господа отдельно, чернь отдельно, чтобы не было подвоха. «А дальше?» – спросите вы. «А дальше все будет очень просто. Кому выпадет жребий, те останутся здесь зарывать сокровища. А мы ждем на борту сигнала, что дело сделано. После чего мы забираем их и держим, так сказать, заложниками, покуда не сбудем остальное барахло на французской тортуге. Снарядим суда и вернемся на остров для большого дележа». «А сколько же надо выбрать?» – крикнул Джордж Мэри. «Как можно меньше!» – отчеканил Сильвер. «Чем меньше их будет, тем легче за ними уследить, сдается мне!» В конце концов постановили, что господа выделяют одного представителя, а лопатами работать будут всего лишь шесть человек. Нелегкий труд предстоял им с такой огромной добычей. Жеребьевка состоялась в ту же ночь при свете костров, разведенных на берегу. Проверка показала, что господ десятеро, а чернь насчитывает 178 человек. В жеребьевке не участвовали раненые, которым тяжелая работа на берегу была бы не под силу. Ник приготовил 178 ярлычков, пометил крестиками шесть, после чего положил все в медный котел, который поставили между двумя самыми большими кострами. Чернь первой тянула жеребий. Господа окружили котел, а пираты подходили один за другим и доставали бумажку, после чего отходили в сторону. Первые 30-40 бумажек оказались без пометок, и напряжение достигло предела. Когда, наконец, один из французов вытащил крест, почти сразу же вслед за этим ярлык с меткой попался мулату, который перешел на маржа с одного из наших призов. Еще человек 20 взяли чистые ярлыки, потом крест достался коренастому Здоровиле, бывшему контрабандисту из Западной Англии. Затем опять французу и, наконец, голландцу из нашей команды. Осталось полтора десятка человек и один последний крестик. Ей-богу, Джим, с меня подкатил градом. Мне ничуть не улыбалось закапывать золото в такой вероломной компании. Но жеребьевка была для всех, а тут еще Ник заметил, что я мешкаю и воскликнул. «Подходи, Бен, дружище!» Ты единственный среди нас, кто за деньги рыл ямы раньше, чем стать джентльменом удачи. Я шагнул вперед под общий хохот. Все знали, что я был в прошлом могильщиком. Сунул руку в котел, взял ярлычок и стал его развертывать. Бумажка была сложена в четверо, и дрожащие пальцы не хотели меня слушаться. Наконец я справился и в беспокойном свете костра увидел: Шестым заложником оказался я. Не помню точно, что было потом. Кажется, я ушел подальше от костров, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Все остальные обступили котел, предстояла еще жеребьевка среди господ. И внезапно раздался крик, который, наверное, был слышен на другом конце острова. Ник подбежал ко мне и сказал, что жребий пал на Флинта. Худшей новости я не мог услышать. Оставаться на берегу в обществе Флинта пятерки головорезов и груды золота, от такого задрожали бы колени и у человека похрабрее меня, Джим».